Мальчишка догнал студента, и в кулуарах Эрмитажа между ними чуть было не случилась новая потасовка. Однако подоспевший охранник предотвратил бойню, и Никита отчалил без потерь. Петя вышел на улицу. Кровь закипала, голова болела, будто по ней настучали кувалдой. Всё, что он сейчас услышал от Марины, было в высшей степени странно. Как он мог нести такую ерунду? «Мозг у него, что ли, расплавился?» Петя проехал на скейте по Дворцовому мосту, остановившись на середине, чтобы глянуть вниз на Неву. Нет, ничего не откликнулось в нём даже отдалённым воспоминаниям. На университетской набережной было шумно, как обычно. У Румянцевского сада толпились туристы и знакомый экскурсовод, помахал Петя рукой. Парень вяло кивнул в ответ. Так самнамбулой домчал он до солидного старинного дома с вывеской аптека. Вход в узкий, как колодец, двор за зданием был перекрыт чугунной решеткой. Калитка оказалась заперта. Петя вынул из кармана связку ключей и отмычек. Во всем Петербурге не было такой двери, которую он не мог бы открыть с помощью этих самоделок. Однако ни ключи, ни отмычки не помогли. Петя напрасно пыхтел целых четверть часа, пока у него за плечом не встал рыжий дворник с метлой. «Что это ты тут хулиганишь?» заявил дворник, нахмурив густые брови и смешно двигая при разговоре пышными закрученными усами. «А ну, брысь, а то городового вызову!» «Кого?» Петя окинул дворника удивленным взглядом. Он привык видеть на улицах города по утрам и вечерам Бессловесных молодых уборщиков в восточной наружности. Выстарбайтеры тихо скребли и подметали, никого не трогали. А этот будто со старинной картинки сошел. В кирзовых сапогах, картузе и в длинном белом фартуке поверх темной рубахи и штанов. Дворник наклонился к Пете, и его усы, завитые в колечко, опасно щекотнули Петину щеку. «Кого надо?» «А может, я тут живу?» — сделал попытку Петя. Дворник вытащил из-под фартука железный свисток, свисающий на шнурке, вставил в рот и надул щеки. «Ухожу!» — миролюбиво согласился Петя. Парень отошел в сторонку буквально на пять метров от калитки, оглянулся, дворника след простыл. «Странный он какой-то!» — подумал Петя и поскреб затылок. Что же делать дальше? Из аптеки между тем вышла женщина в маске. В руке она держала фирменный пакетик, в котором отчетливо угадывались упаковки лекарств. Покашливая женщина пошла по переулку. Скрылась за поворотом. Петя поднялся на крыльцо и двернул аптечную дверь на себя. Она открылась с приятным скрипом. Петя вошел внутрь. Обычная современная аптека. Белый кафель, белый пластик, стеклянные витрины с множеством упаковок, разнообразных лекарств. Рекламные плакаты на стенах. «Добрый день!» В окошко на Петю смотрела миловидная рыжеволосая девушка, фармацевт. «Чем интересуетесь?» Петя немного растерялся. «Но в самом деле, зачем именно он сюда явился?» «Нет ли у вас такого лекарства?» чтобы краткосрочная память вернулась, — неуверенно пробормотал мальчишка. «А то у меня чувство, как будто я всё-всё помню, а вот что было вчера, забыл». Рожеволосая фармацевт хлопнула длинными ресницами. Лицо её не отразило никаких эмоций. «Мы отпускаем лекарственное средство только по рецептам. Есть у вас рецепт?» Петя помотал головой. «Тогда обратитесь к врачу». И рыжеволосая потеряла к нему интерес. Петя развернулся к двери. Он собрался было уйти, но вдруг заметил в навехоньком до блеска половом плиточном покрытии отражение. «Крокодила!» Мальчишка задрал голову, огляделся. Никакого крокодила и в помине не было. Под потолком висели неоновые люстры. Петя снова посмотрел под ноги, «Ну точно ведь крокодил!» Мальчишка круто развернулся к окошку фармацевта и нетерпеливо постучал по стеклу. «Чем интересуетесь?» Снова как заведенная кукла спросила возникшая рыжеволосая девушка. «А вот чем!» — выпылил, почти выкрикнул Петя. «Интересуюсь я, нет ли у вас тут портала в кирпичной башне, которая во дворе? И вот еще! Вы тут мумий случайно не видели?» а потом случился настоящий скандал. Петя отчего-то кричал. Рыжеволосая сначала отправляла к врачу, затем вызвала заведующую, полную даму в круглых массивных очках и с завитыми седыми волосами. Заведующая вызвала дворника, того самого со свистком. Дворник надул щеки и засвистел, да так, что выскочивший из аптеки Петя слышал этот свист до самого конца проулка пока не скрылся за поворотом.